Лицо воина осталось непроницаемым. — А ты опять ударишь его молнией? — Ударю, если понадобится, — холодно сказала она. Хотя в душе сомневалась, удастся ли ей сделать это еще раз. Ричард с характером болен. Боюсь, завтра он будет не в состоянии состязаться с вами в стрельбе. Чандалин насмешливо хмыкнул. — Я так и знал, что он придумает какую-нибудь отговорку. Кэлен со свистом втянула воздух сквозь стиснутые зубы. «Но нельзя же стоять здесь и припираться с этим идиотом, когда она должна быть рядом с Ричардом!» «Спокойной ночи, Чандалин!» Ричард по-прежнему лежал на спине и жевал листья. Она присела рядом, отметив про себя, что он выглядит уже лучше. «Эти листья начинают мне нравиться!» «Как ты себя чувствуешь?» Она осторожно пощупала ему лоб. Так себе. Боль то уходит, то возвращается. Похоже, листья мне помогают, только голова от них кружится. Пусть лучше кружится, чем болит. Верно. Он взял ее руку и прикрыл глаза. С кем это ты там беседовала? С этим глупцом, с Чанделином. Он сторожит дом духов, боится, что мы принесем племени еще несчастье. Возможно, он не так уж глуп. Похоже, эта тварь явилась сюда именно за нами. Как ты ее называла? Скрилинг. А что такое скрилинг? Не знаю точно. Насколько мне известно, их никто в наше время не видел. Но я слышала описание. Предполагается, что они из подземного мира. Ричард перестал жевать и уставился на нее широко открытыми глазами. Из подземного? «А что ты еще о них знаешь?» «Да почти ничего». Она вдруг нахмурилась. «Скажи, ты когда-нибудь видел Зеда пьяным?» «Зеда? Ни разу. Он не любитель выпить, только поесть. Говорит, что выпивка омрачает разум, а важнее его ничего нет». Ричард улыбнулся. «Еще он говорит, что чем меньше у человека мозгов, тем больше он пьет». Я просто хотела сказать, что «Пьяный волшебник» — довольно неприятное зрелище. Однажды, еще в детстве, я сидела в хранилище и просматривала словари. Там уйма всяческих словарей. Одним словом, я занималась. А рядом четверо волшебников изучали книгу пророчеств. Я такой еще никогда не видела. Они склонились над ней и о чем-то горячо спорили. Готова поклясться, они были напуганы. В то время мне было куда интереснее наблюдать за волшебниками, чем заниматься зубрежкой. Так вот, я смотрела на них, и вдруг все четверо разом побелели, как снег. Вскочили, будто ужаленные, а книга захлопнулась с таким треском, что я аж подпрыгнула. Потом один из них ушел и вернулся с бутылкой. В полном молчании они достали кружки и начали пить. и пили до тех пор, пока бутылка не опустела. Тогда они стали пьяны и счастливы. Они громко смеялись и пели. Мне это казалось очень интересным, ведь я такого еще не видела. Наконец они заметили, что я смотрю на них, и позвали меня. Не то, чтобы мне действительно хотелось пойти к ним, но ведь они были волшебниками, и я их хорошо знала. Я поборола страх и подошла. Один посадил меня к себе на колени и спросил, не хочу ли я спеть вместе с ними. Я ответила, что не знаю их песен. Они переглянулись и сказали, что это не беда и они меня научат. И действительно, мы сидели довольно долго, пока я, наконец, не запомнила одну песню. «И ты до сих пор ее помнишь?» Кэлен кивнула. «Ее невозможно забыть». Она собралась с духом И запела. Скрилинги вырвались, чтобы содрать с тебя кожу. Скрилинги, золотоглазые, страшные слуги Владетеля. Не убегай же от них, ведь бегущий отчетливо виден им. Мигом поймают тебя, будут глумиться, замучают. Только не вздумай стоять. Видят стоящего скрилинги. Медленно прочь уходи. Золотые глаза не найдут тебя. Коль не поймают тебя, сам владетель поймать попытается. Он растерзает тебя, твою душу из тела он высосет. Темен пророчество смысл, нелегко толковать предсказание. Истинно будет рожден тот, кто может покончить с владетелем. Камень он брошенный в пруд, он отмечен судьбою и пламенем. Только сокрыта во тьме дорога избранника. «Отвратительные песни», — резюмировал Ричард, не переставая жевать листья. Кэлен кивнула. А ночью мне снились кошмары. Мама пришла ко мне, села на кровать и спросила, что мне снилось. Я спела ей эту песенку. И тогда она легла рядом и оставалась со мной до утра. На следующий день она поговорила с волшебниками. Не знаю, что она им сказала, но с той поры они старались не попадаться ей на глаза, а от меня бежали как от чумы. Ричард взял из пакетика очередную порцию листьев и отправил в рот. Итак, скрилингов посылает владитель. Владитель подземного мира? Так поется в песне. И, скорее всего, это правда. Ни одно существо из нашего мира не сможет хохотать, пронзенное столькими стрелами. Ричард задумался. — А что такое камень, брошенный в пруд? Кэлен пожала плечами. — Ни до, ни после я об этом не слышала. — Ну, хорошо. А синяя молния? Как ты это сделала? — Это каким-то образом связано с Кондар. Когда я почувствовала кровавую ярость в первый раз, произошло то же самое. Кэлен тяжело вздохнула. Эти воспоминания были ей неприятны. Я тогда думала, что ты погиб. Раньше я ее не чувствовала, но теперь она всегда со мной, так же, как и магия исповедницы Это как две оборотные стороны. Рано или поздно я должна была пробудить ее в себе. Может быть, именно об этом предупреждала меня Эдди, когда мы были у нее. Но как я это сделала, я не знаю. — Ты никогда не перестанешь меня удивлять, — улыбнулся Ричард. Я бы не смог существовать спокойно, зная, что способен призывать молнию. Вот и прекрасно, рассмеялась Кэлен. Когда какая-нибудь красавица вздумает тебя обольстить, вспомни об этом. Ричард взял ее за руку. Ты моя единственная красавица. Кэлен пригладила его взлохмаченные волосы. Скажи, я могу что-нибудь для тебя сделать? Да, шепнул он. Ложись ко мне ближе. Я хочу, чтобы ты была близко-близко. Я боюсь никогда не проснуться и хочу чувствовать тебя рядом. Ты проснешься, — с напускной веселостью пообещала Кэлен, доставая второе одеяло. Она легла рядом с Ричардом, положила голову ему на плечо, а руку на грудь и постаралась забыть те слова, которые он только что произнес.